«Безумный день!» — вздохнула Ленка, когда мы покинули вокзал. Она чувствовала себя виноватой и в мою сторону старалась не смотреть. «На такси?» — спросила она, косясь на чемодан. «Перебьёмся. На троллейбусе поедем», — ответила. «Я будем экономить, а то у тебя на телефоне денег нет!» «Я же не нарочно!» — начала конючить Ленка, и тут у меня зазвонил мобильный. «Алина Сергеевна!» Обрадовалась я, услышав знакомый голос. «Поздравляю», — сказала она очень ловко. «Пять баллов. Что ж, удачи тебе, маленькая стерва!» «Алина Сергеевна», — заволновалась я, но тут пошли гудки, а у меня мысли. «Чего?» — топталась рядом Ленка. «Рассердилась очень, да?» «Вот что. Давай-ка отойдём в сторонку». Мы свернули за угол, и я скомандовала... — Открывай чемодан. — С ума сошла? Это же чужой... — Открывай. Под ворохом одежды лежала вместительная сумка на молнии. Ленка молнию расстегнула, и мы едва не рухнули в обморок. А потом, нервно облизываясь, запихнули всё назад в чемодан. — Ой, мамочка! — пискнула Ленка. — Как думаешь, сколько здесь? — Много. — Так, значит... — Ой, всё, я сейчас кончаюсь от острой сердечной недостаточности. — А что мы здесь стоим, как дуры? — рявкнула она. — Надо сматываться. Мы метнулись к такси, по дороге решая, куда нам деваться с такой прорвой денег. — Поехали к тебе домой, — предложила Ленка. — С ума сошла. — Тогда на дачу. — Зароем. А там пусть Наташка голову ломает, что с ними делать. В общем, мы поехали на дачу и полночи рыли яму в сарае, потому что начнем мы в саду, соседи непременно бы заметили и заинтересовались, а в сарае, рой в своё удовольствие, дверь закрыв. Ну, темновато, конечно, что делать? Хорошо, хоть луна, точно фонарь, заглядывала в узкое окошко, и я не кстати вспомнила Тома Сойера. Правда, ему было ещё хуже, сарай всё-таки не кладбище. В одном нам повезло, пол здесь был земляной, то есть пола вовсе не было, так что хоть ломать ничего не пришлось. Зарыв деньги вместе с чемоданом, мы рухнули в постель, а утром, проснувшись, позвонили Наташке. Она тоже рухнула. Хорошо, хоть подружка по-прежнему лежала, не вставая, и рухнула в переносном смысле, то есть отключилась ненадолго. Убедившись, что она пришла в себя, мы поехали домой. Возле моего подъезда стоял знакомый джип. — Иуда! — прокомментировала Ленка, и тут и сам Иуда появился из машины, заметив нас что на звонки не отвечаешь?» — спросил хмуро. «Деньги кончились», — ответила я. «Я думал, вы спите до обеда, а вы в такую рань уже на ногах», — попробовал улыбнуться он. «Мы фазера проверяли», — ответила Ленка. «Он когда в запое ест нерегулярно, надо его обязательно с утра отлавливать». Мы вошли в подъезд, и Матвей за нами. Ох, впрочем, какой он Матвей. Но называть его по-другому язык не поворачивался. Мы устроились на кухне и стали пить чай. «Как дела?» — вяло поинтересовалась Ленка. «Нормально. Гошу вашего домой отпустили до суда. Думаю, все обойдется». «Мне все покоя не дает вот что», — вздохнула я. «Куда диск делся? Мы его не брали, Гоша его не брал. Так?» И Лебедеву с Геной он не достался. «Так где же дим его спрятал?» «У вашей подруги», — усмехнулся Матвей. «Да мы все диски проверили» махнул рукой Ленка. — Пусто! — Ничегошеньки нет! Она загрустила, а Матвей убрал улыбку с лица. — Но ведь где-то есть, — не унималась я. Вот я все думала-думала. Представьте, вы хотите спрятать вещь, справедливо подозревая, что ее будут искать. — 99 человек из 100 скажут, прятать надо в сейфе, так? — Само собой! — кивнула Ленка. — Но ведь так и грабители думают, и первым делом сейфом интересуются. А классическая детективная литература учит, что прятать надо на виду, то есть положить вещь на видное место, и тогда... «Господи!» — возопила Ленка и предприняла попытку вырвать на себе волосы. «Ноутбук!» «Ну, конечно!» «Стоит на виду, а в нём диск!» «На своём, так сказать, законном месте!» «Какой ноутбук?» — нахмурился Матвей. где мой в кабинете на столе стоял ноутбук», — вздохнула я. И когда там Гоша появился, Ленка его по тыкве им треснула. И что? Переклинила ее, вот что, с перепугу. И она с ним так и бегала, то есть стырила его из сейфа. Наташка его велела выбросить, потому что вещдок. «И вы выбросили?» «Нет», — вздохнула Ленка. «Уж больно вещь хорошая. Спрятали». «Где спрят?» «Здесь, на чердаке». «В общем, мы полезли на чердак». Думаю, Матвей сомневался, что мы там что-то найдем, но нашли. Ноутбук лежал запыленный и грязный, но вполне в рабочем состоянии. Вернувшись в квартиру, Матвей сразу же устремился с ним за стол. Мы решили не портить человеку удовольствие. Прыгали рядом, таращились на экраны, часто дышали в большом волнении. Потом, конечно, заскучали и перебрались на диван. А потом Матвей сказал «Фуфло». -фу. Забавно, что он употребил именно это выражение. «Да?» Подняла я голову от книги и добавила удовлетворённо. «Значит, всё сходится». «Что сходится?» — нахмурился он. «Ты и знаешь, что Алина Сергеевна вчера уехала в Ригу?» ну, «Вроде в какую-то клинику». «Нет, не знаю». «И что?» «Давай пофантазируем». «Допустим, живёт на свете человек. Вроде бы неплохо живёт, и вдруг выясняется, что он смертельно болен». Лежит на больничной койке, ждёт подтверждения диагноза, как приговора, а муж в это время веселится с любовницей. Врач сказал, Алина Сергеевна очень сильная женщина, так, наверное, и есть. Обычно человеку выжить помогает любовь, она принуждает его бороться до последнего, но иногда сильнее любви бывает ненависть. Желание во что бы то ни стало наказать, того, кого ещё совсем недавно любил, и кто тебя предал. Эта ненависть заставила победить болезни и даже завести роман с человеком, который, скорее всего, был ей просто противен. «И она застрелила мужа?» — нахмурился Матвей. «Думаю, что да. Убеждена, что она. Может, Павлов доверился Лебедеву, и от него Алина узнала, что он собирается сбежать с любовницей? Он ведь хапнул большие деньги, и оставаться здесь...» Счёл для себя опасным. Деньги, скорее всего, он держал при себе, поэтому я считаю, что его убила его жена. Но если бы Лебедев, то деньги бы забрал он, и наша история стала бы иной. Алина Сергеевна убила мужа и получила деньги, но это было далеко не всё. Возможно, Лебедев её шантажировал, о чём-то догадываясь. К тому же были ещё и дяди от криминала, которых наверняка заинтересовал вопрос, куда исчезли денежки. И тогда появляется на свет этот диск, который вдова якобы нашла в тайнике мужа. Она передаёт его брату, не забыв проболтаться об этом Лебедеву. Уверена, она ещё кому-то шепнула о диске. И слух пошёл гулять по городу, пока не достиг нужных ушей. Ей необходимо было время, чтобы покинуть страну. Надеюсь, она всё-таки не желала брату зла. Расчёт прост — Лебедев, украв диск, потратит какое-то время на то, чтобы в нем разобраться. Вряд ли он с компьютером раньше имел дело, а довериться кому-то поостережется. Если вдруг объявится господа бандиты, они пойдут по ложному следу. Все заняты поисками диска, значит, у нее есть время. Но Дима решил схитрить, и в результате все пошло наперекосяк. Когда мы у нее появились, она сообразила, что как только мы выйдем на Лебедева, дальше... Понятно. Я позвонила ей, она среагировала моментально, предложила ему встретиться, а то, что такое место для встречи выбрала, объяснила стремлением соблюдать осторожность. И дядя сгорел в машине. Похранив брата, вдова уехала в неизвестном направлении. И еще вопрос, смогут ли менты доказать ее причастность ко всему этому. Доказательством могли бы быть деньги. «Они наверняка при ней, только вот у меня нет уверенности, что сама вдова сейчас следует в Ригу». «Да», — протянул Матвей, глядя на меня с каким-то странным выражением на физиономии. «У тебя потрясающая фантазия. Ты где учишься?» «На юридическом», — буркнул я. «Буду таких, как ты, в тюрьму сажать». Ленка нервно кашлянула а Матвей продолжил... — С выбором профессии ты, пожалуй, поторопилась. Ты же авантюристка до мозга костей. — Она на инъязи учится! — всё-таки встряла Ленка с беспокойством, глядя на Матвея. — Меня не интересуют деньги, — помедлив, — сказал он с той особой интонацией, которую так любит папа, когда пытается мне втолковать, что надо избегать поспешных решений. — Меня это ужас как разозлила я ответила, наплевав на осторожность. — Я тебе верю. Тебя беспокоило другое. Не завалялся ли у Павлова компромат на тебя? Что ты такое, что не пристало иметь в прошлом порядочному бизнесмену? Ты так переживал по этому поводу, что решил проверить свои догадки лично, чтобы, упаси Боже, кто-нибудь не узнал. И для начала познакомился с Наташкой, чтобы заручиться ее поддержкой. — Я права, Александр Максимович? — Права. — пожал он плечами. — Расхожее мнение, что блондинки дуры, давно пора сдавать в архив. — Ну вот и отлично. Во всём разобрались. — Буду рада, если вы поскорее нас покинете. Матвей поднялся и направился к двери, но возле меня остановился. — Деньги у тебя... — усмехнулся он, но... Усмехался без злости или сарказма, скорее грустно. Не знаю, как ты это провернул но они у тебя. Я даже догадываюсь, где. Сарайчики зарыты на Наташкиной даче. «Ты за нами следил?» — ахнула я. Я не следил, а приглядывал. Опасаясь, что вы сделаете глупость или того хуже головы лишитесь. Я рад, что ты их получила. Чувство победы и всё такое. Только знаешь, к сожалению, деньги в жизни не главное. — Я Когда-то думал, как и ты, а потом поумнел. Но многое поправить уже было нельзя. — С проповедями лучше в церковь? — хмыкнул я. «Проваливай — Проваливай! Он вздохнул, глядя мне в глаза, и направился к двери, но на пороге всё-таки задержался. — Когда успокоишься... В общем, позвони мне. Я буду ждать. — Не дождёшься, — ответила я. — Я могу ждать долго. — мягко сказал он. — Даже если такое желание у тебя возникнет через год или два, всё равно позвони. — Договорились? — Ты уйдёшь, наконец? — возмутилась я. И он ушёл. — Катенька, — посидев в молчании, позвала Ленка. — А как же наши денежки? — Перепрятывать поедем? — Да ну их! — отмахнулась я. А потом позвонила Наташка и велела срочно ее забирать из больницы, потому что лежать там у нее больше нет никаких сил, тем более, что все детективы ей уже прочитаны, и она худо-бедно может передвигаться на костылях. Мы бросились за билетами на самолет, и на следующий день уже мчались в Геленджик. Наташку из больницы забрали и перед обратным рейсом успели искупаться в море. По дороге у нас было достаточно времени, чтобы подробнейшим образом все рассказать подруге. Наташка скакала на костылях, а я готова была ее на руках носить. А ещё я чувствовала себя ужасно виноватой от того, что хоть на мгновение могла усомниться в подруге. К тому моменту, когда мы вернулись, дядя Юра уже вышел из запоя, но, узнав, что мы летали на юг, ворчать не стал, даже наоборот, похвалил, что мы о подруге заботимся. На машине Наташкиных родителей мы поехали на дачу, у меня был двойной праздник. Во-первых, я предвкушал восторг, с которым Наташка увидит наши денежки. А вторых я была за рулём, потому что подруга по инвалидности расположилась вместе с костылями сзади. Устроив Наташку на террасе, мы вначале полезли под крыльцо, а потом уединили сарайчики и вскоре торжественно разложили на столе наши денежки. А вместе с теми, что мы прихватили у Димы, получился миллион двести семьдесят пять тысяч. Ленка, пересчитывая пачки, дважды пила капли и время от времени бормотала. «Ой, мамочки, я сейчас умру!» Потом мы сидели и пялились на стол, пока Наташка вдруг не заревела. Мы-то думали, она плачет от счастья, но все оказалось хуже некуда. «И что мне теперь делать?» — запричитала она. «Вот я мечтала, как буду работать. Потом выйду замуж за хорошего парня, мы будем работать вместе. И к 35 годам заработаем миллион. А теперь он движет на столе. Вы лишили меня мечты. наташка Заволновалась я. тоже мечтала о миллионе, и вот он миллион». «Угу. Я же мечтала его заработать, а не стырить. Почувствуйте разницу. И что мне теперь делать, раз уж он у меня уже есть? По салонам красоты болтаться с собакой под мышкой точно я, дура, безмозглая. Нет уж, спасибо. Знаете что? А забирайте его себе. А я уж как-нибудь сама. В конце концов, это вы здесь мучились, а я в Геленджике полеживала без всякой общей пользы. А нам куда столько денег, возмутилась я». «Ну, не знаю, подумайте». «Чего думать-то? Купить я на них ничего не смогу. Что я предкам скажу?» «Соври, что ко мне устроилась работать на полставки», — подсказала Наташка. Угу. «И сколько я там буду получать?» «Ну, можно соврать, что тысяч пять. Чтобы не вызывать подозрения, шмоток себе купишь. Родителям не обязательно знать, сколько они стоят». Мы с мамой покупаем шмотки в одних и тех же магазинах, так что её не проведёшь. Что по мне родители подумают? Ещё решат, что я шлюха. И нафига оно мне? «Я попробую Фазару бабки впарить», — задумчиво произнесла Ленка. «Но ведь не такой же прорву. Если твои могут решить чёрт и что, то моего вообще инфаркт хватит. Я его должна беречь, он у меня один». «Да», — вздохнула Наташка, — В общем, праздника не получилось. Мы сидели молча и думали, как жить дальше. «А может, их это? В милицию?» — предложила Ленка. «Задолбают. Еще решат, что убили кого». «А мы про лин Сергеевну расскажем». «Так решат, что ее и убили. Где ее теперь искать? А пока не найдут, нам жизни никакой не будет». «Наташка», — обратилась себя к подруге, — «Димки теперь нет, и что там с вашей фирмой неизвестно». «Может, ты свое организуешь, а мы там будем этими... с учредителями «У тебя появится цель заработать миллион не только для себя, но еще и для нас. Ну, как?» «Не знаю», — вздохнула она. «А давайте их пока зароем. Что-то у меня глаза на них не смотрят. Если понадобится, так всегда можно вырыть. А мои деньги, ну, те, что у Димки взяли, делим на троих, как договаривались». «Вы их в банк можете положить, а документы оставите у меня, чтобы предки не нашли». «На то мы порешили». Баксы закопали, 135 тысяч поделили, отвезли Наташку к её бабушке, которая встретила её громким оханьем и сразу же окружила заботой. Бабуля всегда огорчала, что у Наташки нет времени побыть у неё подольше, и теперь, получив внучку в полное распоряжение, подозреваю, была счастлива, хоть и здорово за неё переживала. Мы с Ленкой отправились впаривать её Фазору деньги, Дядя Юра мы застали на кухне возле плиты. Он ласково нам улыбался, слегка стыдясь, что Ленка столь долгое время была без присмотра, причём исключительно по его вине. «Привет, пап сказал Ленка. «Хочешь, я борщ сварю?» «А я уже... Вот, скоро готов будет», — засуетился он. «Катюш, ты с нами покушаешь?» «С удовольствием». «Родители ещё на гастролях?» «М? «На днях вернутся». «Ну, слава богу». Мы с Ленкой удалили свою комнату, Петра час слушать, а минут через двадцать дядя Юра нас позвал есть борщ. «Пап, давай решим, что с деньгами делать?» Съев ложек пять и похвалив родителя, сказала Ленка. «С какими деньгами?» — не понял дядя Юра. «Пап, соберись!» — нахмурилась Ленка. «Мама же звонила, ты что, забыл?» В лице дядя Юра наметилось страдание, потом что-то вроде в нём колыхнулось, но тут же успокоилось. — Доченька, о, я это... Ты ты напомни папе! — Ленка вздохнула, демонстрируя родителю недовольство. — Мама звонила, сказала, что её дела идут прекрасно, помнишь? — Да, — кивнул дядя Юра неуверенно. — Мама оставила подводника, и теперь у неё этот... Нефтяник Сибири, олигарх, короче. У мамы своя машина, еще большой дом, по нему хоть на велике ездят, так мама сказала. А ты разозлился и сказал, чем на велике ездить, лучше бы алименты заплатил, а то ребенок вырос без матери. Все годы, денег от нее ни копейки, а ребенок в драных джинсах ходит. Пап, что ты к джинсам-то привязался? Они не от старости лопнули, просто мода такая. Так я, дочка, брякнул дядя Юра и замолчал, а Ленка продолжала. Мама заплакала, сказала, что алименты вернет за все годы, раз уж у неё теперь денег куры не клюют вот. И через два дня пришёл дядька, пакет принёс. Сказал, что там деньги мама передала через знакомых. Пап, ты извинишь, что я пакет скрыла, меня любопытство мучило. Короче, там сорок тысяч баксов. До сих пор для меня загадка, как дядя Юра со стола не свалился. Попытку, конечно, предпринял, то есть качнул его основательно. И, говорит, он временно разучился, только мычал, а потом произнёс. Где деньги? Под кроватью лежат, где же ещё? Пожалуй, Ленка плечами и принесла пакет. Мы оставили дядю Юру разглядывать пачки долларов, а сами вернулись в Ленкину комнату. "Слушай, а ты не боишься, что мать и в самом деле позвонит и все твои хитрости наружу выйдут?" спросила я. "Ня". Покачала головой Ленка. — "Не позвонит. Бать только по пьянке выдумывает, что мама объявилась. Может, он умерится, может, «Хочешь, чтобы я думала, что она беспокоится, как мы тут?» «Она ни разу не звонила!» «Тихо», — сказал Ленка. «Она нас не любит. Совсем». «Ну и бог с ней», — сказала я. «Зато у тебя папа хороший. Я тебя люблю, и Наташка, и мама ее!» Мы с Ленкой обнялись и заревели. А через два дня вернулись мои родители. По такому случаю бабуля с дедом с дачи приехали, и вечером мы закатили семейный ужин». Бабуля, конечно, стала выговаривать, что я к ним на дачу редко езжу, но я их осчастливила, что на время каникул работать устроилась, у меня совсем нет времени. Мама с папой весь день вели себя загадочно, все переглядывались и на меня смотрели со значением. Я даже подумала, может, они решили завести еще ребенка? А что, лично я возражать бы не стала? Но мои догадки ничего общего с действительностью не имели. «Катенька!» — торжественно начала мама. Мы с папой уже давно хотели сделать тебе подарок. Наконец-то это стало возможным. Сегодня папа, пока мы готовили ужин, съездил и все оформил. Мы считаем, что ты уже хорошо водишь машину, и тебе вполне можно доверить... — Вы купили мне машину? — ахнула я. — Вместе с бабушкой и дедушкой. — О, Господи! — вскочила я из-за стола. — Где она? Мы все вместе вышли во двор. Рядом с папиной машиной стояла новенькая А.К. Вот она! сияющим лицом сказал папа и протянул мне ключи. Конечно, родителям невдомёк было, что я запросто могла бы купить Mercedes последней модели. Поэтому я раздвинула губы в счастливые улыбки, расцеловала всех по очереди и сказала с чувством «Спасибо вам большое!» вымыв посуду, я пошла во двор и позвонила Ленке. Мы с ней немного послонялись по парку, она то и дело поглядывала на часы, потому что батя велел ей в 11 быть дома. А мне предки тачку купили, вздохнула я. Правда? Вот здорово, обрадовалась Ленка. Аку. Опять вздохнула я. Ленка немного подумала и сказала: "Ну и что, нормальная тачка. Зато твоя будешь меня возить и парковаться на ней без проблем". В городе всё равно особо не полихачишь. Она тоже вздохнула. А Фазер деньги мне на книжку положил. Сказал, раньше обходились, и сейчас обойдёмся. А когда ты, говорит, институт закончишь и замуж выйдешь, они тебе очень пригодятся. Вот так. Я проводила Ленку и пошла домой. Небо было тёмным, а звёзды, как лампочки, кажется, протяни руку и достанешь. А на душе грустно и светло. Я достала мобильный повертела в руках, а потом набрала номер Матвея. Точнее, Александра. Рад, что ты позвонила, сказал он. Как дела? Нормально. Я тут долго думала над твоими словами. Знаешь, ты прав. Деньги в жизни не главное. Да? А что главное? Много ну, всего. Человек, которого любишь, друзья, которым веришь, мама, папа. Бабуля с дедом. Чтобы все были здоровы и рядом. Ленка с Наташкой. Я этих очень люблю. А еще ты. Я решила, не совсем ты пропащий. Иначе вел бы себя по-другому. Не знаю, как насчет пропащего, но одно я знаю точно. Я тебя люблю, — сказал он. Здорово. И я тебя Ты сейчас где? Возле своего дома. Буду через 20 минут. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2019 года. Звукорежиссёр Елена Смирнова. Читала Мария балкина